2855 год от Великого Исхода, 26-й день месяца влюбленных. Р.А.Т.Ф. Пустыня Гидал. «Ты звал меня, владыка?» Инок в темно-зеленой эрастианской рясе смиренно, но не заискивающе склонил голову. «Входи, Чадо!» Никодим, настоятель обители святого эрасти Гидалского, приветливо кивнул. «Входи и садись, впереди у нас долгий разговор». Инок сел, всем своим видом выразив готовность внимать. Владыка Никодим молчал, пристально разглядывая лицо человека, избранного им своим преемником. Иеромонах Иоанн был среднего роста и крепкого сложения, красотой не отличался, но лицо имел хорошее, а в небольших темно-серых глазах светился недюжинный ум. Правда, в обители Иоанн пробыл не столь уж и много, всего одиннадцать лет, другие могут не понять. И все же владыка был убежден, что поступает правильно. Иоанн явился в гидал с одегаченной сомнением душой. Будучи родом из Срединной Арции, он сотроческих лет не видел себе иной судьбы, кроме служения Творцу в лоне церкви единой и единственной, но, приняв постриг и оказавшись одним из пастырей, постепенно стал сомневаться, если не в книге книг, то в ее толковании. То, что он видел, едва не отвратило душу Иоанна от церкви. Он почти решился сложить с себя сан и бежать в проклятые земли, но вспомнил об обители святого Эрасти Гедалского и решил совершить паломничество, дабы во время его решить для себя, остается ли он в лоне церкви единой и единственной или нет. Не сразу снизошел мир в душу пришельца, который имел обыкновение не только молиться, но и думать, не только читать книгу книг, но и самому искать ответы на многие вопросы. Никодим говорил с сарцыцам не раз и не два, и лишь уверялся в собственном мнении, что и в благодатных землях, и в самой церкви творятся дела нехорошие и малопонятные. Никодим и его паство были в безопасности под защитой отевских калифов, свято выполнявших завет великого Майхуба. Но обитель в самом сердце пустыни была воздвигнута не только и не столько во славу Творца, сколько в защиту истинной памяти о былом. Читая же новое, написанное в кантистке книги, слушая рассказы паломников, Никодим все больше убеждался, что грядут времена, предвиденные святым блаженным Иоахимусом, первым держателем вечно светущего посоха. Сам Никодим, зимой разменявший восьмой десяток, понимал, что успеет упокоиться с миром, прежде чем зло, отступившее во время войны оленя, вырвется наружу, но вот его преемника, скорее всего, подхватит грядущая буря. Именно поэтому старый клерик не имел права на ошибку. В обители было много достойных. Теодор был знатнейшим целителем, ануфрий умелой рукой вел немалое хозяйство и принимал паломников, а Василий лучше всех знал и трактовал книгу книг, и от его проповеди уверовал бы и покаялся в грехах даже камень. И все же никто из них не пытался перейти черту, за которой начиналось неведомое, а Иоанн пытался. Было в этом спокойном и обстоятельном человеке что-то, заставляющее предполагать в нем не просто подвижника, но бойца. И Никодим решился на разговор. «Знаешь ли ты, Чадо, почему калифы, исповедующие учение своего безумного пророка, оберегают нашу обитель? Я долго думал об этом». Иоанн говорил медленно, каждое слово падало веско, как камень в пустой колодец. Речь идет о каком-то договоре, некогда заключенном Калифом Майхобом и святым Иоахимусом. То, что нам дал эр видят все. Что даем или должны отдать мы, никто не знает, но это что-то важное, как для нас, так и для иноверцев. Возможно, мы храним нечто, относящееся к эпохе войны оленя, ведь именно после победы в ней была основана обитель. Хвала святому Ирасти! Никодим торжественно встал, опершись на знаменитый посох, ради созерцания которого тысячи арцийцев ежегодно переправлялись через пролив, дабы в канун светлого рассвета преклонить колени перед священной реликвией. Более шести сотен лет посох святого Иоахимуса был увит живыми цветами дивной красоты. Несколько раз архипастори хотели перенести реликвию в Кантиску, но настоятели обители отвечали, что святой Иоахимус велел им находиться в пустыне, сохраняя чистоту помыслов до времени, когда они будут призваны. Возможно, этот отказ и не остался бы безнаказанным, но руки святого престола не могли дотянуться до Эр-Атева, а воевать с калифатом было себе дороже. Посох оставался в Гидале и передавался настоятелем, избранному им наследнику. Но прежде чем Иоанн примет Вечно цветущий иноку предстоит узнать немало того, что может смутить даже светлый и сильный ум. «Чадо Иоанн!» Иоанн поднялся, хотя еще не понимал, что сейчас произойдет. «Знаешь ли ты наш обычай? Настоятель избирает своего преемника из числа иноков, и до самой смерти предшественника тот становится его правой рукой. Мой выбор пал на тебя». Иоанн побледнел, губы его дрогнули, но он сдержался. Ни благодарности, ни вопросов, ни сомнений в своих силах, ни лицемерного отказа. Так, очень хорошо, он с успехом прошел и это испытание. Испытание неожиданным взлетом. Возложи руку на посох, Чадо, и повторяй за мной. Я, нареченный Иоанном, клянусь сохранить доверенное мне в тайне, пока святой Расти не разрешит меня от этой клятвы.